Глава шестьдесят девятая, в которой друзья возвращаются домой. Капитан Петров прижимал к себе дрожащую от холода малышку и торопливо вышагивал за диггером костей. В голове он прокручивал разговор с девочкой. «Какой боепат, девочка!» «Хланцуз!» — лаконично ответила малышка. «Если бы у Сергея Анатольевича не было собственной маленькой дочки... который ещё совсем недавно точно так же забавно коверкал слова, то показания девочки поставили бы следователя в тупик, но речь ребёнка он прекрасно понимал, что, впрочем, никак не облегчало ему жизнь. "Бонапарт", француз, а задача на пробормотал он. А зовут тебя как? Гяся? А Глашенька, значит, опять догадался Сергей Анатольевич. А мама, папа твои где? Девочка насупилась. «У меня деда! Деду бы я пад заблал! Делевню зог!» Упрямо повторила она уже сказанное ранее. «Деда еластат мастелил!» Слово «елостат» расшифровке никак не поддавалось, и капитан Петров удрученно вздохнул. Что бы сие не означало, ясно было одно — вернуть ребенка близким родственникам, не получится в виду полного отсутствия таковых в нашем времени то что девочка родом из далёкого прошлого сомнений не вызывала хотя объяснить произошедший на его глазах феномен сергей анатольевич был не в состоянии решение же следовало принять незамедлительно ведь малышка абсолютно реальна шмыгает носиком хлопает белёсыми ресницами и пахнет горьковатым дымом Скорей бы уже выбраться из этого подземелья, согреть её и накормить. Наткнувшись взглядом на спину ковылявшего впереди под охраной Мартина злоумышленника, капитан Петров опять вздохнул, представляя, как разочарованы будут владельцы похищенных питомцев тем, что злодей избежит наказания. Тем не менее, как юрист, Сергей Анатольевич прекрасно понимал, что предъявить данному гражданину увы нечего. Ведь формально никаких свидетельств того, что он причастен к преступлению нет. И любой, даже плохонький адвокат в пух и прах разнесёт обвинение. Подумаешь, царапины от кошачьих когтей на лице. Подумаешь, какому-то пьянице померищалось, что он тащит вместе со значаным гражданином огромного пса. Мало что ли котов и собак вокруг. Обувная коробка с эликсирами Вовы Менделеева, конечно, обнаружена в подземной лаборатории. Но скажет, что нашёл, и ничего ты ему не возразишь. Вот если бы добраться до поддельников, до да получить у них показания о похищении. Однако капитан был реалистом. Может быть, когда-нибудь где-то что-то всплывёт, но не раньше. Сдав московским коллегам злоумышленника на основании статьи об оставлении в опасности, А что? Бросил их в запутанном подземном лабиринте и убежал. Если бы не чудесное возвращение Альмы и других животных, они с костями запросто могли бы там погибнуть. Сергей Анатольевич усадил Диггер с девочкой и хвостатыми путешественниками за столик в уличном кафе, поглощать заказанную в большом количестве еду, а сам отправился в ближайший торговый центр за одеждой для девочки. Да и созревшую в голове мысль Хотелось без свидетелей обсудить по телефону с женой. Вопрос был очень важным и касался обретения имени сестрёнки для их дочки. "Ты с нами?" и как, наевшийся спросил рыжий Ваську, с физиономией которого всё ещё не сходило изумление, вызванное сначала волшебным спасением от смерти в бурлящей речной воде, а потом видом преобразившейся до неузнаваемости Москвы, Без всяких следов пожара, странно одетых людей, машин и тлоребусов, про которые рассказывала Альма. «Ох, попадет мне от мамани!» — растерянно пожаловался котенок. «Уже не попадет, смирись!» — философски заметил Савельич. «Теперь тут разве что твои очень дальние родственники обитают». «Да, семьсот семьдесят седьмая вода на кселе». поддакнул пофнутий, лёжа на дне клетки, поскольку уже не мог шевелиться от обжорства. Диггер-костя, на коленях которого сидел Васька, ласково его гладил, а потом спросил вернувшегося Сергея Анатольевича: "Можно я котёнка себе оставлю? Он ведь не входил в число похищенных". Афнути всё же дождался минуты своей славы. И даже роскошные хвосты приятелей не затмили его собственного, пусть гладкого, но зато бесподобно изумрудного. Вовкина мама поддалась уговорам сынишки и разрешила оставить красюка в зеленоватом обличии, пока всё само постепенно не отмоется. Впрочем, Пафнутий собирался принять меры, чтобы этого не произошло. Господин с местного телевидения остался очень доволен съёмками, а владельцы необычных питомцев получили в подарок не только запись передачи, но и чудесные фотографии. Большие, яркие, чёткие, на которых казалось бы нечего разглядывать с лупой, но Саша по привычке, которую перенял у папы-историка, дотошно изучил снимки через увеличительное стекло. Неуверенный до конца в том, что увидел нечто странное, он упрасил родителей воспользоваться услугами знакомого из научно-исследовательского института, того самого, который однажды уже помог им обнаружить на старой пожелтевшей фотографии начало Великой Отечественной войны неугомонного брыся. Через несколько дней оба семейства, Сашина и Вовкина, склонились над профессионально увеличенными фрагментами снимков. На каждом из них, рядом с их питомцами, проступали очертания пожилого человека в длинном кудрявом пореке. Вот только одет он был каждый раз по-разному: то в тёмно-зелёный кафтан с золотыми пуговицами, с кружевным жабо на груди и голубой атласной лентой через плечо, то в рыцарские доспехи, то в алый бархат, подпоясанный кушаком с золотистыми кистями. а граф Брюс Яков Виллемович, подвижник царя Петра Великого, генерал-фельдмаршал, алхимик, инженер, дипломат, сенатор и много ещё кто, растерянно произнёс историк Николай Павлович, не зная, как реагировать на увиденное. Пожалуй, это было даже похлеще того, что их собственные питомцы запросто перемещались во времени и пространстве. Они хотя бы вполне материальны. Вот можно погладить, почесать за ухом, пощекотать животики. А этот кто? Призрак? Сноска: эти события описаны в книге "Брысь и кот его высочество", часть 4, "Брысь и янтарная комната".